глава 49 копченый двигался в темноте оглядываясь по сторонам он тихо выругался люди снова были там он не мог от них избавиться каждый его шаг был известен наперед это его пугало чем дольше он откладывал свой выход на связь тем сильнее давил на сознание образ длиннотений страх перед ним так одолевал копченого что сливался с ним становился частью его души С ним затворили нечто страшное, изувечили его душу настолько глубоко, насколько вообще возможно сломать чью-либо душу. Каким-то образом Длиннотень сумел подчинить Копченого своей воле. Голоса, которые он слышал, вдруг перешли на крик. Если не избавиться от заглядатаев, трудно будет скрыть свои контакты с людьми Длиннотеней. Он притворился, что не замечает их, хотя они и не прятались от него. Может, она все знала и хотела припугнуть его? Может быть. А вдруг, если он выдаст тех, с кем должен встретиться, ничего страшного не случится? Он пошел. Тени двинулись за ним. Он пытался оторваться, рассчитывая на свое знание города. Всю свою жизнь он предпочитал темные аллеи и потайные пути. Никто не знал лабиринтов дворца лучше него, да и в городе ему был знаком каждый закоулок. Он превзошел сам себя. Но выйдя из запутанных трущоб, где он дважды терялся, стараясь запутать след, не заметил, что у стен дома его уже поджидает один из наблюдателей. Человек ухмыльнулся, и образ длиннотени сдавил сознание копченого. Хозяин сердится, его терпение вот-вот лопнет. Копченый перешел улочку. «Как вам, черт побери, удалось выследить меня?» Человек сплюнул, снова усмехнулся. «От не ускользнешь, колдун?» Кины. К одному страху добавился новый. «Сколько ни беги, не скроешься. Крутись-вертись, раз попал на крючок. Все. Можно укрыться в наглухо закрытой комнате, говорить шепотом, а от кины все равно ничего не утаишь». Каждый твой вдох будет ей известен. Страх стал сильнее. И так было всегда. Копченый повернулся, чтобы бежать. Но есть один выход. Какой? Есть выход. Сам подумай. Если будешь поддерживать свою связь с длиннотенью, твои друзья то прикончат тебя на месте, как только об этом узнают. А если не они, то это сделает сам Далин тень, когда ты станешь ему не нужен. Но выход и есть. Ты можешь вернуться домой и стряхнуть с себя тот ужас, который пожирает твою душу». Копченый был так напуган, что его не удивило, что этот головорез говорил вовсе не так, как говорил бы уличный разбойник. «Как?» Он был готов на все, лишь бы избавиться от рабства хозяев теней.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 «Богиня не хочет», — сказал человек, — «чтобы твой хозяин знал о том, что ее дочь находится здесь». Копченый взвизгнул, как крыса, угодившая в мышеловку, и бросился бежать. Вслед ему раздался смех. Смеющийся среди трупов съежился и превратился в беса жабомордого. Бес хмыкнул и растворился в воздухе.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 С наступлением сумерек я ударила в тыл длиннотени и разбила его людей на голову. Это было жуткое зрелище. Если кто-то из них и сумел уцелеть, то только потому, что у моей кавалерии и так было по горло дел. Еще не упала ночная тьма, а мы одержали победу. — Старик Тюни Крут знает обо всем мгновенно, — заметил лебедь. — Думаю, вначале он заляпает собственные штаны, а потом намочит. Нужно сваливать отсюда, пока он нас не настиг. Лебедь был прав. Еще раньше я наметила присоединиться к оставшейся на южной тропе группе, но после слов Лебедя поняла, что не смогу к ней прорваться. Настала ночь, а она покровительствовала Тинни Круту. Он найдет нас и вычислит маршрут. Если не изменить направление, то Тинни Крут подготовится накрыть нас, как только мы окажемся на месте. Надо учитывать и то, что с горя он может попросить помощи у длиннотени. Не исключено, что тот уже оказал ему какую-нибудь поддержку. При любом раскладе их вражда отойдет на задний план, уступив место ненависти ко всей вселенной. В сущности, их ссора-то из-за шкуры не убитого медведя. «Мы можем остаться здесь и прикинуться людьми хозяина теней?» — спросил Нож. «Нет, это не в моих силах. Лучше всего отправиться на север и идти до тех пор, пока он не прекратит преследование, а уж потом изматывать его» что даст нам время обдумать следующие действия». Нараян стал волноваться из-за того, что может пропустить свой фестиваль. Я прошла первое испытание, но он сомневался в моем желании стать тщерью ночи. Курс на север успокоил бы его. Да и люди нуждались в отдыхе, возможности побыть в другой обстановке, восстановить силы, порадоваться одержанной победе. Нож снова задал вопрос. «А те, что в городе?» Сейчас они в безопасности. Тени Круц до них пока добраться не в состоянии, Нараян ворчал. В городе остался Зинтху. Магаба справится, сказала я. Он вполне неплохо справляется. Никому, кроме Нараяна, на север идти не хотелось, но спорить не стали. Определенно, я завоевала авторитет. Глава 51. Копченый, как колдун, не обладал даром вызывать землетрясение, однако признавал за собой некоторые таланты, немалые и дающие желаемый результат. Если он ожидал нападения, то мог дать достойный отпор. Возможно ли, чтобы этой женщине был известен каждый его шаг? Если да, значит, она пользовалась необычными источниками информации, и ему потребуется всего несколько мгновений, чтобы перекрыть их. Он несся по дворцу, стараясь не попасться на глаза хозяевам, которые его разыскивали. Он проскользнул в одну из потайных заговоренных комнат, забаррикадировав за собой дверь. Очевидно, его защита была не столь надежна, потому что ему дали понять, ей известно все. А это значит, что она могла проникнуть и сюда. Тогда она обладает большей силой, чем ему казалось. Гораздо большей. Она и в самом деле дщерь ночи. И принц, дурак, ослеплен ею. Они вроде опять встречаются вечером. Только он был способен остановить ее. А позже, может быть, он сможет освободиться и от длиннотени. Лицо хозяина теней возникло перед его мысленным взором. И тут же его ноги обмякли. Тряхнув головой, он прогнал видение и стал неспешно проверять защиту. Он нашел крошечное отверстие, в которое мог проникнуть какой-нибудь злой дух. Или тень, что, собственно, одно и то же. Он заткнул дыру. Затем произнес заклинание, чтобы укрепить щит. Теперь его местонахождение будет замечено, только если кому-то он потребуется позарез. Почувствовав себя в безопасности, он наполнил небольшую серебряную чашу ртутью, стараясь действовать как можно быстрее. Но еще не закончив, он почувствовал, что не успевает. Кто-то попытался открыть дверь. Он было подпрыгнул к ней, но затем сосредоточился на том, чтобы установить связь с вершиной. Получилось. У него получилось. И даже быстрее, чем он ожидал. Видимо, хозяин теней тоже думал о нем. Удары в дверь стали настойчивее. Слышались крики. Он их проигнорировал. На поверхности ртутной массы появилось страшное лицо. Длиннотень что-то шептал, но Копченый не слышал, что именно. Хозяин теней был слишком далеко, а колдовских сил не хватало. Коротышка отчаянно жестикулировал. Внимание! Колдун поражался собственному безрассудству, но момент был критическим. И крайние меры были необходимы. Схватив бумагу и чернила, Копченый нацарапал записку. Снаружи пытались взломать дверь. Черт! Реакция у этой женщины молниеносная. Он протянул записку длиннотени. Тот прочел ее, перечитал ее еще раз. Затем взглянул Копченому в глаза и кивнул. Казалось, Длиннотень был удивлен. Он произнес какую-то фразу, медленно, чтобы Копченый уловил слова по движению губ. Дверь сдавалась под натиском. В этот момент в комнату пыталась проникнуть что-то еще. Нечто, пытавшееся вытолкнуть затычку из крохотного отверстия. Дверь приоткрылась. Прежде чем затычку вытолкнули, копченый успел передать половину сообщения. Комната наполнилась густым облаком дыма, в котором появилось лицо. С коварной, ядовитой усмешкой оно устремилось к копченому с явно злыми намерениями. Копченый, заорав, подпрыгнул и опрокинул стол с чашей тот момент, когда демон набросился на него, дверь распахнулась. Копченый закричал и провалился в пропасть боли и ужаса. Стражники взглянули на него, затем выругавшись, бросили тараны и побежали. Вашачи вслед за ними принц увидел нечто рвущее Копченого на части. За его спиной появилась родиша. Что тут чёрт возьми происходит? Не знаю. «А тебе, по-моему, следует отсюда уйти». Он оглянулся вокруг в поисках оружия и схватил острую длинную щепку от двери, но тут же понял всю нелепость ситуации. Монстр, пораженный, смотрел на него. Видимо, такого поворота он не предвидел. Он висел в воздухе, не двигаясь с места. Про брендрах метнул в него лучиной, как копьем. Существо кинулось в угол, спешно, боязливо, оставив после себя облако ароматов вина, корицы и горчицы. «Что это было, черт возьми?» — требовательно спросила Радиша. Она была страшно потрясена. про брендрах подскочил к колдуну. Повсюду была кровь копченого и лоскуты его одежды. Существо загнала копченого в угол. То, что когда-то было копченым, теперь выглядело как туго скрученный узел. Принц опустился на колени. «Он жив!» Позови кого-нибудь на помощь, быстро, иначе он умрет. Он пытался хоть чем-нибудь помочь копченому. Глава 52 вторая Длиннотень завопил от ярости. Эхо прокатилось по вершине. На вопль сбежались подхалимы, согнувшись пополам от страха, что им влетит, чем бы ни был вызван гнев хозяина. «Вон! Пошли вон!» «Нет! Останьтесь! Подождите! Входите!» Внезапно он опять стал спокоен. Он всегда умел держать себя в руках в критические минуты. Именно в таких ситуациях его мысль становилась четче, а реакция точнее. Может, это было своего рода благословением свыше. «Принесите большую чашу и ртуть, и амулет, принадлежащий моему гостю и союзнику. Я должен связаться с ним». Они в испуге засуетились. Ему было приятно наблюдать за этим. Они его страшно боялись, а страх давал силу. Ибо если ты чего-то боишься, то зависишь от этого. Он подумал о тенях и о долине сверкающих камней. И ярость снова нахлынула волной. Он отбросил ее, как и страх. Когда-нибудь у него наконец дойдут руки до нее. Он заставит эту долину подчиниться. Он завоюет ее и больше ему бояться будет нечего. Все было готово, прежде чем он успокоился. «А теперь пойдите ван!» «Ждите, пока я не вызову». Он привел ртуть в движение, чтобы связаться с нужным ему лицом, но попал в пустоту. Сделал еще одну попытку, другую, и так четыре раза, пять раз. Его снова охватывала ярость. Наконец Ревун откликнулся. «Где ты был?» полете. Ревун говорил еле слышным шепотом. Длиннотень с трудом различал слова. Мне нужно было сначала приземлиться. Новости плохие. Она снова одурачила нашего приятеля. Несколько тысяч убитых. Длиннотень пропустил это известие мимо ушей. Муки, тени круты его не волновали. «Она там? Где она?» «Там, конечно». «Ты уверен? Ты ее видел?» «Мои тени не могут найти ее. Прошлой ночью они сообщили мне, что могут только предполагать, что она где-то в этом районе». «Нет, я лично ее не видел», — признался Ревун. «Но слежу за движением ее армии и жду возможности атаковать. Полагаю, что сегодня ночью». «Я только что получил сообщение из Таглиоса, от колдуна. С его стороны это было чертовски смело. Все наши связны были задушены. По его словам, она там, а с ней ее шадарит». Следующий за ней как тень. Она знает, что Копченый наш. Прежде чем он закончился, общение на него набросилось нечто вроде демона и разорвало его на части. Не может быть. Два дня назад она была здесь. Ты ее видел? Своими глазами? Нет. Вспомни, она всегда любила мистификации. Существует свидетельство, что к ней вернулся ее дар. И, вероятно, это произошло скорее, чем ей самой того хотелось. «Может быть, ей удалось внушить нам, что она находится в одном месте, в то время как на самом деле она была совсем в другом?» Связной в Таглиосе считает, люди были убиты, потому что знали, где она находится. Ревун ничего не ответил. Какое-то время оба молчали, обдумывая. Наконец, длиннотень заявил. «Не понимаю, зачем она двинула войска на нас? Хотела заставить нас поверить, что находится на нашей территории?» Я ведь ее знаю. Да и ты тоже. Если для нее это так важно, заставить нас поверить, что она там, где ее нет, то для нас это должно быть не менее важно. Значит, в Таглиосе есть нечто, что она от нас скрывает. Может, она выследила копье. Ведь кто-то унес его с поля битвы, и с тех пор там его никто не видел. Если я отправлюсь за ней, мы можем потерять и даже горы тени круто Его силы ослаблены а мозги отупели, как лезвия ножа, которым пытались дробить камни. Длиннотень тихо выругался. «Да уж. Когда-нибудь настанет день, когда этот теникрут не будет ему нужен, и необходимость защищать их владение на севере тоже когда-нибудь исчезнет. Но пока был нужен кто-то, кто мог сдержать удар. Сделай же что-нибудь, и тогда отправляйся!» Это карлик мог понять. «Поскорей захвати ее!» Если она будет и дальше упражняться в своих талантах, она восстановит свою силу. — Считай, дело сделано, — прошептал Ревун. — Она твоя. — Ничему, что касается Синьджак, на слово не верю. Схвати ее, черт возьми! Доставь ее сюда! Он стукнул кулаком, ртуть расплескалась, и связь прервалась. Он дал волю ярости, бушующей в нем опрокидывая, громя все вокруг, пока, наконец, не успокоился. Затем он поднялся в свою башню, оставшись один, заныл от ненависти к долине, скрытой ночной тьмой. «Зачем ты терзаешь меня? Зачем? Отступись! Дай мне жить!» Если бы не сила, таившаяся там и готовая прорваться в любую минуту, он совсем мог бы легко справиться сам. Ему приходится прибегать к помощи некомпетентных лиц, посредников, которые даже ерунды сделать как следует не могут. Он подумал о колдуне, которого превратил в своего раба. Тот неплохо ему служил, хотя и не сделал все до конца. Жаль, что его так быстро уничтожили. Жаль. Глава 53 Через два дня моя кавалерия присоединилась к нам севернее Дежагора, где я расположилась лагерем. Общий настрой был бодрым. Мысль об отступлении никому даже и в голову не приходила. Люди не хотели терять веру в удачу, в свою непобедимость. но как убедить их, что фортуна обманчива? Мне не верили. Люди верят в то, во что им хочется верить. Таким же самомнением заразились Нараян и Нож. Прикажи я, они, не задавая вопросов, повернули бы обратно на юг. Соблазн был велик. Но нет худа без добра. Я себя плохо чувствовала. Это помогало мне мыслить трезво. Мне был представлен план, как следует устроить Тинекруту очередной капкан. Пришлось объяснить, что Тинекрута не обманешь. Вот если бы нам удалось изолировать его, тогда мы могли бы заманить в ловушку его войско. Но не его самого. Нараян шепнул мне на ухо. — Дело не в везении, госпожа. Нам помогла Кина. Ее дух вышел на свободу. Это предзнаменование. Близится год черепов. Своих врагов она делает слепыми. Она на нашей стороне». Я хотела сказать ему, что человек, рассчитывающий на поддержку богов, заслуживает того, чтобы его этой поддержки лишили, но промолчала. Обманники были глубоко верующими людьми. При всех своих злодеяниях и кровожадности они искренне верили в богиню и в свою миссию. Для них Кина была не просто удобным предлогом творить зло. Да и я после всех своих кошмаров с трудом противилась соблазну вступить в ряды ее почитателей. Для меня, в отличие от Нараяна, она представлялась не конкретной богиней, а силой, питающейся духом смерти и уничтожения. «А зачем нам вообще тени крут спросил Нож. «Убрать его и дело с концом». «Отлично. Гениальная идея, Нож». Может, если мы все будем этого очень хотеть, в один прекрасный день он и вправду отправится на небеса». Он улыбнулся. Его улыбка была совсем не похожа на раболепную ухмылку Нараяна. Она обезоруживала тебя, потому что улыбался нож крайне редко. Он протянул руку. «Вы не против пройтись?» «С ним надо держать ухо востро. Я опасалась, что дело не в моем неотразимом обаянии» и напомнила себе, что у него могут быть свои планы, о которых я не имела ни малейшего представления. Мы отошли в сторону. И Нараян, и Лебедь, и Рам наблюдали за нами с долей ревности. Ну? Наш главный враг тени крут Убьем его, а умрет и его армии Возможно. У меня есть глаза и уши, и мозги тоже. Если меня мучит любопытство, я задаю вопросы. Я знаю, что такое Нараян. «И знаю, кого в вас он видит. Догадываюсь, в кого они хотят вас превратить». «Невелика новость. Наверняка добрая половина войск разделяла это мнение, хотя могли и не доверить своей легендарной славе Рама Нараяна». «И что?» «Я видел, как работает Зиндху. Нараян, я считаю, более искусен». «Это верно». «Тогда отправьте его к Теникруту». Он способен прикончить этого хозяина теней так, что тот и глазом не успеет моргнуть. Да, задушить колдуна – самый верный способ избавиться от него навсегда. Одной из выигрышных сторон колдовского дара Тени Крута было искусное владение голосом и жестикуляцией. Воткнуть в него нож, треснуть мечом или даже снарядом – бесполезно. Он сможет отбиться голыми руками и голосом. Вот только если удар вызовет мгновенную смерть а человек вроде Нараяна мог бы лишить его голоса, сломать ему шейные позвонки одним махом, и никакие жесты тени круто уже не помогут. Договорились. Есть, правда, небольшая загвоздка. Как бы Нараяну поближе подобраться к Тинни чтобы кинуть румель? Да. Нараян в своем деле такой же мастер, как и я когда-то в своей области. Гений. Ас. Я наблюдала за ним. Само воплощение смерти но близко подобраться к Теникруту не в его силах. Он не знает, как можно стать невидимым. Нож хмыкнул. Держу пари, он хотел бы научиться этому у вас. Без сомнения. Вы неплохо все это продумали и предусмотрели все трудности. Очевидно, вы знаете, как их можно преодолеть. Так скажите же, как, и дело будет сделано. Сомневаюсь, правда, что ваш план окажется осуществимым на практике, но я готова вас выслушать. Существуют разные типы убийц. Сумасшедшие одиночки, которые и собственную жизнь не в грош не ставят. Интриганы-заговорщики, жаждущие власти, готовые вывернуться наизнанку, когда дело уже сделано. И профессионалы. А о чем это он? Я не могла понять и попросила объяснить. Надо знать все наши слабые стороны. Тогда будет успех. Я приглядывался к вам. было и силы у вас нет, но, похоже, вы себя недооцениваете. По крайней мере, замаскировать группу, чтобы незаметно подкрасться к цели, у вас получается идеально. Кроме этого, можно успокоить Тинни-Крута, чтобы не ждал от нас нападения, создать иллюзию, так? В какой-то мере, да. Итак, Тинни-Круту не следует знать о том, что между вами и Магабой существуют некоторые трения, поэтому основные силы должны быть брошены на освобождение города, а тем временем... Небольшая группа атакует его самого. «Как? Расскажи». «Непосредственным убийцей должен быть Нараян. А вам придется группу замаскировать или сделать невидимой. Рам войдет в нее, потому что обязан. Я, потому что никто лучше меня не владеет оружием. Лебедь, потому что сам факт его участия будет представлять государственную власть Таглиоса. Неплохо бы взять и Махера. Тут замешана высокопоставленная дама». Но Корди нужен, чтобы управляться с делами здесь. Он более уравновешенный, четко мыслит. Лебедь для этого слишком эмоционально часто действует необдуманно. Пусть в группе будет столько людей, сколько потребуется на Рояну. И двое, чтоб руки держали. Я произнесла это почти как обманники. Нож быстро взглянул на меня. Моя осведомленность заинтриговала его. Какое-то время мы шли молча. Затем я заговорила. Ты сегодня произнес целую речь. Я говорю тогда, когда мне есть что сказать. Ты умеешь играть в карты? К югу от экватора мне не приходилось встречать никого, кто умел бы играть в карты. Здесь состоятельные люди играли в домино, настольные игры, в незатейливые кости или палочки, которые трясут и бросают. Немного. У Корди и Махера были карты, но они истрепались. Ты знаешь, что такое бешеная карта? Он кивнул. Я остановилась, наклонила голову и, зажмурив глаза, сосредоточилась на том, чтобы вызвать страшное видение. Высоко над нами в воздухе появилась ящерица, огромная, размерами вдвое больше орла. Она пикировала вниз. У ворон острое зрение. Для птиц они довольно сообразительны, однако все же не гений. Они впали в панику, а коль скоро они запаниковали, В разумительного отчета хозяйка от них не получит». «Вы что-то сделали?» Заметил нож, наблюдая паническое бегство ворон. «Эти вороны — шпионы того, кому идет бешеная карта в этой игре. Я рассказала ему о своих находках в роще, а также о том, что они с моей точки зрения означали». «Махер и лебедь поминали Ревуна и Душилова, недобрым словом. Но о вас они тоже были не слишком высокого мнения». «А что им здесь нужно, интересно?» Я рассказала ему о них, и когда я закончила, вернулись вороны. Нож легко разобрался в тонкостях отношений в Старой Империи. Кажется, у него был опыт. Вороны возобновили слежку. Я больше не стал их распугивать. Такие штуки могли вызвать подозрение На губах ножа играла легкая, довольная улыбка. Возвращаясь, мы заметили, что нашего возвращения давно уже ждут. Все это время за нами внимательно наблюдали. Каждый волновался по-своему. «Впервые в жизни я рад тому, что Корди и лазан спасли меня от крокодила», прошептал нож. Я взглянула на него. Пожалуй, правда. Сколько его знаю, он никогда не выглядел таким довольным жизнью. Глава 54. про Пробрендрах-драх медленно повернулся перед зеркалом, любуясь своим отражением. «Ну как?» Радиша оглядела его новое одеяние из яркого шелка, отделанное самоцветами. Он был неотразим. «С каких это порты стал выряжаться как павлин?» «Он чуть-чуть высунул меч из ножен, символ государственной власти, который был выкован по его заказу». «Славный меч, правда?» Мечи вправду был самым дивным оружием, когда-либо созданным таглианскими мастерами. Эфес и рукоятку украшали рубины и изумруды, а также выполненные из золота и серебра эмблемы религии Таглиоса. Лезвие было крепким и острым, им вполне можно было пользоваться, не будь Эфес столь тяжел и неудобен. Все-таки получился больше предмет украшения, нежели боевое оружие. Сунок сшибательный, и ты с ним выглядишь как надо как полный идиот. «Может быть, но мне это приятно. Да и ты, будь махер, здесь вела бы себя точно так же. Разве не так?» Радиша хитро сощурилась. Ее братец, как положил глаз на госпожу, перестал быть с ней откровенен. У него было что-то на уме, и поделиться он не хотел. Впервые в жизни. Но она только ограничилась замечанием. «Напрасная трата времени. Дождь идет». «А кто ходит в дождь на прогулку?» «Он скоро кончится». «Да уж. На этот можно было бы и не обращать внимания. Настоящие, ливневые, зарядят только через месяц. А эти так, ерунда. И все же». Какое-то шестое чувство подсказывало ей, что ему не следует идти туда сегодня. «Ты слишком глубоко завяз. Не торопись. Пусть она сама посуетится».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 «Моя истинная любовь — таглиоз, а для нее отряд. И если она и затевает что-то, то с единственной целью — гарантировать соблюдение условий договора с обеих сторон». «И этого может хватить». Мнение Радиши по поводу отряда колебалось где-то между взглядами Копченого и Принца. «Как Копченый?» — спросил он. Еще не пришел в сознание. «По мнению врачей, чтобы поправиться, ему нужна воля к жизни». А вот ее-то у него и нет. Скажи этим шарлатанам, что если они его не приведут в чувство, им не сдобровать. Я хочу знать, что с ним произошло, и что это за тварь на него напала. Зачем он ей понадобился? Наш Копченый вляпался во что-то, и это может погубить нас. Все это было уже не разговорено Последнее время поведение Копченого указывало на то, что он стал жертвой темных сил. И пока они не узнают всей правды...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 «Ну, пора идти. А что, если я пойду с тобой? Ну, только сегодня, ладно?» Он состроил мину, не приняв ее просьбу всерьез. «Хотя, а почему бы и нет? Иди одевайся, будет забавно посмотреть на ее реакцию». «Значит, ее предложение показалось ему не нелишенным смысла?» «Да», — Ратиша недооценивала своего брата. «Если он и очарован...» что, во всяком случае, не слеп. Я быстро. Но быстро не получилось. Много времени ушло на то, чтобы отдать необходимые указания дежурившим возле Копченого. Глава 55 Кастоправ, облаченный в костюм шадарита опирался на копье с отрядным знаменем. Он устал. Никакого задора в нем не осталось. Надежды на бегство почти не было. Послать бы все к чертям собачьим и при первой возможности слинять отсюда. Под бумажными фонариками, непринужденно болтая и пересмеиваясь, сидели про брендрах Драх и душелов, а вокруг суетились официанты. Эта парочка была занята только друг другом. Радиша была начисто исключена ими из беседы. Они ее не замечали. Еще до того, как они пришли, Костоправ ворчливо сетовал на то, что они слишком много времени тратят на принца, а войском занимаются недостаточно. Но в ответ Душилов лишь засмеялась, сказав ему, что для беспокойства у него нет оснований. Для нее он единственный, а принц это только политика. Он уже не в силах был сопротивляться ей. Она таки довела его до крайней точки отчаяния. Еще немного, и он сдастся. А как только это произойдет, она сможет из него веревки ведь Может, ему следует сдаться? Может, тогда, сорвав долгожданный плод, она успокоится и удалится обратно на север? Там ей есть где разгуляться, тем более, что она часто говорила о своем намерении отправиться туда. Ему приходится быть ее спутником. А это несправедливо и жестоко. Он стал просто ее трофеем. Иногда... Когда ее роль становилась слишком обременительной для нее, она признавалась, что внутри чувствует себя душиловым. В эти минуты, когда к ней возвращался человеческий облик, она становилась слабой и уязвимой. И тогда ему хотелось утешить ее. Он был уверен в ее искренности. Она ведь и не скрывала своей жажды завоеваний. Он погрузился в свои мысли и не сразу заметил, что все это время за ним наблюдает Радиша.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 Радиша, черт бы ее побрал, просто пожирает его глазами. Она слегка хмурилась, словно пыталась припомнить, где она могла видеть его лицо. Терять было нечего. Он подмигнул ей. Она приподняла брови, и все. Больше она в его сторону не смотрела. Притворилась, что заинтересована беседой брата с женщиной, которую тот считал госпожой. Костоправ вернулся к своим мыслям. Поглощенный ими он не заметил, как вороны, одна за другой, стали улетать. Хотя она была намного искуснее своей сестры, душелов не старалась показать себя в выгодном свете, как госпожа. В карете было скучно и тихо. Костоправ, устроившийся рядом с кучером и не выпускавший из рук копья, гадал, о чем там они ведут беседу. Принц с сестрой приняли приглашение проехаться в карете из-за начинавшегося дождя. Моросящий дождик как нельзя лучше соответствовал настроению Костоправа. Возница тронул лошадей, и тут Костоправ увидел, как вдоль аллеи прямо навстречу несется нечто сверкающее. В тот момент, когда он повернул голову, ослепительный огненно-розовый шар размером с кулак влетел в левую дверцу кареты и взорвался. Вслед за ним взорвался другой, попав в переднюю часть кареты и рассыпавшись искрами. Лошади оборвали поводья и ускакали прочь. Третий шар угодил в заднее колесо. Карета сильно накренилась, готовая опрокинуться. Костоправ спрыгнул. И это остановило падение кареты. Когда он приземлился, она резко качнулась обратно. Костоправ распахнул дверь кареты. Душилов и Радиша были в обмороке. Ошеломленный принц сознание не потерял. Наверху что-то кричал кучер. Костоправ устремился в заднюю часть дымящейся кареты и уткнулся прямо во что-то, что было похоже на узел тряпья. Он воткнул в него копье, которое все еще держал в руках. Раздался душераздирающий вой. У Костоправа кровь застыла в жилах. С ревуном было еще трое. Они набросились на Костоправа. Из кареты с трудом выбрался принц со своей игрушечной сабелькой. Он ударил по одному из нападавших сзади. Ревун орал, бешено размахивая руками. Костоправ еще раз ковырнул его копьем. На улице поднялся переполох. Костоправа прижали к стенке кареты. Он чувствовал, вот сейчас сломаются ребра. Звуки вокруг напоминали эхо в горах. Последнее, что он успел подумать, неужели снова?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 Он отделался ушибами. Протолкнувшись к Радише, спросил ее. «Ну как он?» «По-моему, просто потерял сознание. Ран я не вижу». Она взглянула на него. На улице слышались крики. Подоспела запоздалая помощь. Костоправ заглянул в карету. душелов исчезла. И Ревун тоже. «Он забрал ее?» Радиша подняла глаза. «Он?» Они тут же сделались круглыми от удивления. Вы? А я-то думала кого вы мне напоминаете. Так, чары сняты. Он обрел прежний облик. Где она? То, что напало на нас. Это был колдун, ревун. Такой же могучий и отвратительный, как и все хозяева теней. Сейчас он заодно с ними. Это он забрал ее? Думаю, да. Черт бы его побрал.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 Используя копье вместо костыля, и ребра побиты, и колено распухло, он захромал вдоль аллеи. Но она была пуста. Ревуна и след простыл, а вместе с ним исчезла и душелов. Возвращаясь назад, он вдруг понял, что все это для него значит. Он, наконец, обрел свободу. По крайней мере, на какое-то время. Про Брендрах Драх уже сидел. Зеваки, до которых дошло, что на их принца было совершено нападение, Бесновались, оглашая воздух проклятиями. «Утихомирьтесь, да утихнете вы!» — рявкнул Костоправ. «Сказано было, расходитесь по домам. Это приказ!» Теперь его узнали, и раздался чей-то голос. «Это же... Освободитель!» Прозвище закрепилось за ним в те времена, когда он во главе отряда защищал Таглиоз. Некоторые ушли, но кое-кто остался отступив в сторону. Крики спешивших на подмогу услышались все ближе. про Прабрендрах-драх с удивлением смотрел на Костоправа. Тот протянул руку, чтобы помочь подняться. Встав на ноги, принц шепнул Костоправу. «А что, перемена облика — часть вашей великой стратегии? Позже». Должно быть, принц решил, что он все это время специально маскировался под рамо. «Вы можете идти?» «Давайте-ка покинем это место, не то нас ждут новые неприятности». Прибыла помощь в лице нескольких человек из дворцовой стражи. Видимо, кто-то сообразил, наконец, послать за нею. «Госпожу похитили?» — спросил принц и озадаченно пробормотал. «Наверное, это и послужило причиной всей этой заварухи, иначе мы все бы просто погибли». «Это лишь моя догадка, но их ждет сюрприз. Пойдемте». Они двинулись в окружении стражников. «А где был ваш любимчик-колдун, когда все это происходило?» — спросил Костоправ. «А при тут он?» — потребовала ответа Родиши. «Дело в том, что эта маленькая кучка дерьма уже некоторое время работает на хозяев теней. пораспросите его». Принц ответил. «Я сам бы этого хотел, но на него напал демон и чуть было не прикончил его. Копченый в коме» и вряд ли очнется. Костоправ бросил на принца взгляд. Надо, чтобы раненый Валей пришел в себя. Он может поведать нам много интересного. Но этого не случилось. Раненый умер в тот момент, когда за ним никто не смотрел. Костоправа удивляло собственное поведение. Может, сказывались долгие месяцы беспомощности, а может, он взял на себя бразды правления, потому что в нем появилась уверенность. Скоро он сам станет хозяином своей судьбы. Наверное, принц прав. Целью нападения была госпожа. Значит, хозяева потеряли ее след и приняли за нее душелова Он мрачно усмехнулся. Вот будет сюрприз, когда они поймут, какого тигра поймали. Интересно, как долго Душилов будет играть с ними в кошки-мышки? Хотелось бы подольше. Ни на что не рассчитывай и поспеши. Видит Бог, пока ему дарован этот шанс, он использует его до конца. Костоправ закончил свой рассказ. Принц с сестрой выглядели совершенно потрясенными. Первой в себя пришла Радиша. Она была покрепче. Как-то Копченый загадочно предупредил нас, что существуют вещи, находящиеся за пределами видимого, а именно то, что в этой игре больше игроков, чем мы предполагаем.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 Он будет думать, что умирает смертью героя, принявшего муку за спасение Таглиоса. Думаю, что смогу привести его в чувство. Когда он очнется, вы должны быть рядом. Это на тот случай, если он вздумает сыграть с нами какую-нибудь шутку. Колдун даже обессилен смертельно опасен, если он одержим. Костоправу потребовал сейчас чтобы вытащить колдуна из его сумерек и вытряхнуть из него всю историю. Позже принц спросил его, «Что же делать? Он клянется, что раскаивается, но он во власти хозяев теней, и нам справиться с этим не под силу. Я не хочу его убивать, но ведь он колдун. Мы не можем держать его все время в заперти». «В моих силах снова ввести его в забытие. Правда, вам придется кормить и пеленать его, как грудного младенца». «А он поправится?» «Тело его золотаем» а вот душа не в моей компетенции. Тогда сделайте, что можете. Когда будет время, мы займемся им». И Костоправ снова отправил Копченого в мир грез. Глава 56 Слуги длиннотени все никак не могли меня отыскать. Казалось, он уже не способен бороться со мной. От летучих мышей толку было мало. В сущности, та часть мира, по которой мой отряд тайком крался ночью, была для них закрыта. Я велела остановиться в миле от места, где, по сведениям моих разведчиков, лагерем расположился Теникрут. За короткое время мы преодолели огромное расстояние и нуждались в отдыхе. Нараян устроился рядом. Серебя свой румель, он прошептал. «Госпожа, я в растерянности».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 Это-то и заставляет меня сомневаться в своих способностях. Достоин ли я миссии, возлагаемой на меня, и даже в нашей богине? Вот в этом ему особенно неудобно признаваться. Она величайшая обманница, госпожа, и порой она веселится от того, что ей удается обвести вокруг пальца ее же собственных приверженцев. Я осознаю высокое предназначение и важность предстоящего деяния,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 «Не беспокойся, друг мой, ты ведь живая легенда, почти святой, и отлично справишься со своей задачей». Я переключилась с диалекта на таглеанский. «Нож, лебедь, вы готовы?» «Веди нас за собой, о, любовь моя», — сказал лебедь. «И я последую хоть на край света». Когда он нервничал, он ударялся во флир. Я осмотрела команду. «Нож, лебедь, рам». Нараяны и двое, так сказать, рукодержателей. Всего семеро. Как заметил Лебедь, минимальное число в розыскной группе. Необыкновенно пестрая компания, причем каждый считал себя хорошим человеком, а всех остальных, за исключением разве что Лебедя, отъявленными злодеями. Тогда пошли, пока я не слишком расфилософствовалась. Нам не нужно было обговаривать детали, все уже отрепетировано.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 И когда они не слишком горячились, можно было понять, о чем речь. Они вправду были деморализованы, потому что с завистью говорили о тех, кто уже дезертировал. Было похоже, что дезертиров много, и оставшиеся не прочь оказаться на их месте. У Нараяна была своя задача. Он шел отдельно, не доверяя никому. Крадучись, он спустился в ложбину, где мы его ждали. Еле слышным шепотом он сообщил. «Там слева есть огороженная площадка» где они держат пленных теглеанцев, их несколько сотен. Я задумалась, можно ли их как-нибудь использовать, например, устроить отвлекающий маневр. Но особой нужды не было. Ты говорил с ними? Нет, они могли бы нас выдать. Верно, нам не следует отвлекаться. на Нараян отправился вперед. Он нашел для нас другое потайное место. Я уже чувствовала близость тени круто Вон там. «В большом шатре?» — спросил Нараян. «Думаю, да». Мы приблизились. Я сразу поняла, что при нем нет телохранителей. Может, уверен, что никто не защитит его лучше его самого. А может, просто потому, что не хотел спать в чьем-либо присутствии. Мы вошли в абсолютную тень в десяти футах от шатра. Вдалеке горел одинокий костерок. Больше источников света не было. Я вытащила из ножен меч. но лебедь, рам».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 Меня торопила луна, которая вот-вот должна была появиться на небосклоне и рассеять тьму. Еще когда мы приближались к шатру, небо уже подернулось слабым сиянием, предвещавшим восход ночного светила. Нараян пошел. Он и его помощники двигались медленно, уверенно и в то же время осторожно. Казалось, они вовсе не дышат. Мне пришлось пустить в ход всю свою интуицию, чтобы не споткнуться обо что-нибудь.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 Лицо его казалось мрачной звериной маской. «Добро пожаловать!» — приветствовал он нас змеиным шепотом, настолько тихим, что едва можно было различить слова. «Я уже заждался». «Значит, мне не удалось одурачить тени». Он словно угадал мои мысли. «Не тени, Даратея Сен-Жак. Просто мне известен ваш образ мыслей». И скоро я вытряхну всю информацию, которая таится в вашей голове. Самонадеянная сука. И ты надеялась одолеть меня с помощью трех невооруженных людишек и одного меча. Я молчала. Говорить было нечего. Нараян двинулся с места. Я незаметно подала ему знак. Знак душил. Он замер.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 отчего я отпрянула назад на 10 футов и застонала от боли. Выдержка на Нараяна и его помощников удивляла меня. Они не кинулись на Тинни Крута, но и не рванули ко мне, потому что это могло бы отдалить их от жертвы. Они лишь чуть-чуть продвинулись вперед, и теперь их рекогносцировка была стратегически более выгодной и давала большую свободу. Тинни Крут медленно поднялся. Вид у него был больной. Он скользнул рукой по костылю под мышкой. «Да, я покалечен, и у меня нет надежды на излечение, потому что мой единственный союзник отказывается помочь мне. Хотя он знает, что Горько пожалеет об этом, когда я, по его мнению, отслужу свое. И за все это я должен благодарить вас». Он простер ко мне руку, и почти невидимые цепочки синего пламени змейками пронеслись от его растопыренных пальцев.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 Два ножа распороли ткань шатра, и к нам влетел рам. Тинекрут оглянулся. Рам врезался в него, от отчего Тинекрут, спотыкаясь, отлетел к Нараяну. Нараян и его помощники были стремительны, как мангусты. Румель Нараяна обвил шею Тинекрута мгновенно, и прежде чем тот потерял способность двигаться, помощники Нараяна развели руки колдуна в разные стороны. Пурпурная змейка огня метнулась от меня к одному из тех, кто держал Тени Круто руки. Глаза юноши широко распахнулись. Подавив крик, он пытался удержать руку Тени Круто, но его хватка ослабла. А тот тем временем метнул огонь в Нараяна. У Нараяна глаза полезли на лоб. Он не смог удержать румель. Следующей целью был второй помощник Нараяна. Рам напал на Тени Круто сзади. Исхватив его за шею и задницу, поднял над головой. Тенекрут метнул цепь пламени и в него. Но тот словно не почувствовал боли. Припав на одно колено, он шмякнул Тенекрута со всего маху о другое. Я услышала хруст ломающихся костей. И если бы не Нараян с его румелем, всю округу огласил бы душераздирающий вопль Тенекрута. Нараян на лету накинул петлю на шею колдуна, когда рам опускал его вниз. Упав вместе с тени Тенекрутом, он затянул петлю потуже, не дав крику вырваться. И рамы на райян оба ухватились за конец румеля. Тут в шатер вошел нож, и эдак небрежно воткнул нож в сердце тени Тенекрута. «Я знаю, вы тут все специалисты в своей области, однако лучше не будем рисковать». Такого, как Тенекрут, убить не так-то легко. Нож был прав. При нескольких ножевых ранах удушенный Тенекрут, И со сломанным позвоночником Тинни Крут продолжал бороться. И Рам, и Нараян, и оба помощника изо всех сил тянули концы румеля. Поднявшись, я стала помогать ножу колоть и резать. Лебедь стоял у входа в шатер и тупо смотрел на происходящее. Бедолага. Война и насилие не для него. Прежде чем Тинни перестал сопротивляться, мы порубили его как на жаркое. Залитые кровью с головы до пят мы стояли вокруг останков. Слышно было лишь тяжелое дыхание. Все еще сомневались в том, что дело кончено. Нараян, который шутил очень редко, прервал молчание. «Ну что, госпожа, теперь меня можно причислить к рангу святых душил?» «Трижды тридцать раз. Ты заслужил бессмертие. Аминь. Но нам пора смываться. Каждый прихватывает по куску мяса». Лебедь издал хриплый, вопрошающий возглас. «Надо сжечь тело и разбросать пепел. Вот тогда мы сможем быть абсолютно уверены, потому что даже из этой каши длинна тень сможет сотворить тени круто заново». Лебедя вырвало. К тому же его мучило сознание того, что он не внес никакой лепты. Я подхватила голову круто Проходя мимо лебедя, подмигнула и сжала его руку. Это должно было снять гнетущее чувство вины и стыда. Поднялась луна. Скоро полнолуние. Уже сейчас она казалась огромным оранжевым чудищем, торчащим над горизонтом. Я подала знак поторапливаться. Мы прошли полпути к внешней границе лагеря, как вдруг тишину ночи прорезал ужасающий рев. На поверхность луны набежала тень. Еще один вопль огласил ночь. В нем была слышна смертная агония. Рам толкнул меня.